Терри Прачет Вольный народец. Перевод Ольги Владимировой. Глава первая. Отличный звон. Некоторые вещи начинаются раньше других. Это был летний дождик, к сожалению, не знающий об этом, хлеставший со скоростью зимней метели. Мисс Проникация Тик... Сидела в небольшом шалаше, дырявая крыша которого могла защитить ее от непогоды, и исследовала Вселенную. Она не замечала дождь, ведь мы быстро сохнут. Исследование проводилось при помощи нескольких последовательно связанных прутиков, камня с дыркой, яйца, одного из чулок мистик, в котором тоже была дырка, булавки, листка бумаги и крошечного огрызка карандаша. В отличие от волшебников, ведьмы умеют довольствоваться малым. Предметы были связаны и переплетены вместе, чтобы сделать э, устройство. Оно странно двигалось, когда его покачивали. Например, казалось, что один из прутиков прошел сквозь яйцо и вышел с другой стороны, не оставив следа. — Да, — сказала она спокойно, не обращая внимания на дождь, поливающую ее шляпу. Так и есть. Определённая рябь на теле мироздания. Очень беспокойная. Вероятно, есть вступление в контакт с другим миром. Ничего хорошего. Я должна пойти туда. Но, как чувствует мой левый локоть, ведьма там уже есть. — Тогда она это уладит, — сказал тоненький и пока таинственный голос где-то в районе ее ног. «Нет, этого не может быть. В той стороне страна мела!» – возразила Мистик. «Нельзя вырастить хорошую ведьму на мелу. Материал еще тяжелее, чем глина. Нужна хорошая твердая скала, чтобы взрастить ведьму, поверь мне!» Мистик покачала головой, разбрызгивая капли дождя. «Но мои локти вообще-то очень надежны!» «Что говорить? Пойдем посмотрим!» — сказал голос. — Мы не сделаем ничего хорошего, оставаясь здесь, не так ли? Это было верно. Лоуленд не подходил для ведьм. Мистик зарабатывала на хлеб врачеванием и предсказанием неприятностей, спала в сараях большинство ночей, а еще ее дважды бросали в водоемы. — Я не могу встревать, — сказала она, — ни на территории другой ведьмы. Это никогда не работает. Но... Она сделала паузу. «Ведьмы просто так, из ниоткуда, не появляются!» «Давай посмотрим!» Она вытащила из кармана надколотое блюдце и слила в него воду, собравшуюся у нее на шляпе. Из другого кармана она вытащила бутылочку чернил и влила немного, чтобы подчернить воду. Затем она спрятала блюдце в ладонях, чтобы не попали капли дождя, и вся обратилась в зрение.